Восьмидесятое. Утро. Из окна в ванной комнате виден бассейн, кишащий головастиками. Приятно не экономить воду. Дома-то все на счетчике. Теплые струйки по телу. В дверь стукнули. Ноэль заглянул. Высунулась из-за занавески. «Марина, тебе знаком этот номер?» «Это наш домашний телефон». «Твой муж?» — звонил моим родителям.